Глава 9. Я просидела на дереве всю ночь, иногда дремала, но от любого шороха, любого жужжания мелкой мошки тут же приходила в себя и всякий раз меня будто окатывала ледяной водой, и несколько секунд я не могла сделать вдох, словно парализованная ужасом. Едва рассвело, я с опаской спустилась вниз и, оглядываясь на каждом шагу, прокралась к калитке. Она была распахнута настежь, трава уже покрылась росой и выглядела совершенно нетронутой. Невозможно было определить, куда пошёл и ходил ли здесь кто-то вообще. С усилием потянув калитку на себя, я захлопнула её. И, не обращая внимания на боль, кулаком била по ржавому крючку, пока не удалось его опустить в пазуху. Потом, что есть духу, побежала к дому. Входная дверь тоже была распахнута, но тут меня озарила. Я сбегала в сарайчик и вернулась оттуда с ломом наперевес. Было тяжело, но зато теперь у меня было оружие, и я могла защитить себя, по крайней мере, от кого-то материального. Комнаты были пусты. Все вещи на своих местах. Я поискала мамин мобильник, но нашла только подключённую к розетке зарядку. Наверное, телефон так и остался в кармане маминого крестьянского сарафана. Первым делом я проверила, закрыты ли окна. Только в маминой спальне сквозняк по-прежнему шевелил тюль. Надёжно заперев окно, я подошла к родительской кровати. Подушка ещё хранила очертания маминой головы, просто не были смяты. Глаза снова заволокли слёзы. Я ничком бухнулась на кровать, чтобы хоть как-то, хоть запахом вернуть частичку мамы. И тут же подскочила, как ужаленная. На меня яственно пахнула плесенью и тиной, а не маминым кремом или кондиционером для белья. Как в погреб сунулась. Я хотела немедленно бежать обратно на яблоню, но в животе вдруг громко заурчало и стало как-то невыносимо голодно. Быстро открыв холодильник и прислонив лом к дверце, я принялась кусать и запихивать в рот колбасу и сыр. Наспех запила холодным вчерашним чаем и помчалась, хотя и не так быстро, потому что лом мешал. Филиал Apple. При мысли о том, что это название придумала мама, у меня снова покатились слезы. Когда я бежала к интернет-яблони, на меня опять пахнуло заплесневелой водой. Я резко обернулась в сторону запаха, готовая бежать прочь, и ничего не увидела, но там был колодец. Неужели крышку сдвинули? Это невозможно. Даже папе пришлось прилагать усилия, чтобы чуть-чуть приоткрыть колодец. Приподняв лом, я, крадучись, подошла к заброшенному колодцу. Крышка лежала на своём месте. Ничто не указывало на то, что кто-то ходил здесь ночью. трава, которую приминал папа, уже давным-давно расправилась, и колодец снова был надежно скрыт от непосвященного глаза. Все же я подошла еще ближе и осторожно ногой постучала по деревянному кругу. Удивительно, что такая трухлявая с виду крышка на деле была очень-очень прочной, будто не из дерева сделана, а из железа, и точно такая же холодная была. Стоявшая уже столько дней жара никак не нагрела дерево, и даже сквозь подошву резинового тапочка Я чувствовала ледяное прикосновение, будто в холодильник ногу сунула. Я постучала по крышке ломом. Раздался глухой звук, и больше ничего. Непонятно только, откуда шла вонь. Чтобы выяснить это, нужно было бы опуститься перед колодцем на колени и нагнуться к самой крышке лицом. Наверное, мама так и делала. Поэтому я не стала повторять за ней. Затаскивать лом на дерево оказалось ужасно неудобно. Но я всё равно побоялась расставаться с ним. Приладив лом между веток, я поймала сеть и набрала мамин номер. Пара гудков и обрыв связи. Тишина. Я попробовала ещё раз, но теперь абонент был недоступен. Папе звонить было ещё рано, и я решила ещё раз исследовать дом. Сначала я наделала себе бутербродов и разогрела чай. Жевала, не чувствуя вкуса. Просматривала фотографии на телефоне, где были папа и мама. Смотрела на мамин стул и опять плакала. Я чувствовала себя очень одиноко и хотела, чтобы вернулась мама. И я боялась, что она вернётся, а это не она. Поэтому всё время поглядывала в окно кухни на калитку, ведущую в лес. А фотки, где мама в лесу изображала привидение, пролистывала. Что-то изменилось в доме. Сначала я думала, что стало просто слишком тихо. Но потом посмотрела на стул, на котором вчера сидела странная мама, и вдруг поняла. Запах! Больше не пахло ни плесенью, ни болотом. На кухне заработал холодильник. Его привычный гул был таким успокаивающим в своей обыденности. В окна лилось солнце, и это меня немного приободрило. Поколебавшись, я оставила лом дома, а сама сбегала в сарайчик за стремянкой. Папа уже брал её, когда устраивал мне домик на яблоне. Сарайчик? Старый. Из источенных временем и непогодой досок, весь в щелях, Не выглядел пугающим. Наверное, из-за своих маленьких размеров. В него едва помещались кое-какие инструменты, пара ящиков, тачка и, собственно, стремянка. В этой сыроюшке даже спрятаться было негде. И спрятать что-то крупное тоже. Я очень надеялась найти что-нибудь полезное на чердаке. Какую-то подсказку, может быть. Мысль об этом позволяла отвлечься от других, кошмарных воспоминаний. Лезть наверх было страшно. Во-первых, высоко, а стремянка как-то подозрительно шаталась. Во-вторых, я не могла отогнать назойливую мысль, что если вдруг какой-то недоброжелатель, я боялась думать, что это будет даже не человек вовсе, утащит стремянку, пока я буду на чердаке, то назад я уже никак не спущусь. Раньше я всегда была твёрдо уверена, что бояться надо не мёртвых, а живых. Мёртвых я и не боялась. Но то, что по-настоящему пугало сейчас, не было мертво, но и не было живо. Или было? Что это вообще такое? Как объяснить логически? Как вообще объяснить? Я всё же решилась исследовать чердак. Но тут возникла новая проблема. Дверца в потолке, закрывающая вход на чердак, оказалась довольно тяжёлой. Я сначала думала открыть её одной рукой, потому что второй намертво вцепилась в стремянку, Но так у меня ничего не выходило. Опасно балансируя, я уперлась в дверцу обеими руками, но она, проклятая, только чуть-чуть поддалась. Пришлось залезать на самый верх лестницы и толкать не только руками, но и головой. Когда дверца, наконец, с неприятным скрипом откинулась, а я внезапно оказалась наполовину на чердаке, то от неожиданности чуть не сверзилась вниз. с колотящимся сердцем и мигом вспотевшими руками Я осторожно перебралась наверх, стараясь не отталкиваться ногами от стремянки, чтобы не уронить её. Приходилось постоянно напоминать себе, что помочь мне будет некому. И криков моих, скорее всего, никто не услышит. Чердак был очень пыльным и нестрашным. Хотя я уже вообразила себе невесть что. Судя по всему, сюда не заглядывали много лет. С тех пор, как свалили здесь всё ненужное, что было жалко выбрасывать, но никак не подходило для сдаваемого в аренду жилья. Пахло нежилым помещением, пылью, нафталином, плесенью и старым деревом. С потолочных балок свисали серы от пыли, пучки какой-то засушенной, кажется, еще в прошлом веке, травы. Чердачное окно давало достаточно света, чтобы разглядеть все эти коробки, сундуки, ящики, свернутый в рулон ковер, обмотанный какими-то грязными тряпками и для верности обвязанной пеньковой веревкой. Мне не хотелось далеко уходить от лаза. Чтобы контролировать стремянку, но чердак необходимо было исследовать. В горле першило от поднятой пыли. Я как не сдерживалась, но пару раз крепко, до звона в ушах, чихнула. И это сильно напугало меня. Наверное, после каждого чиха я на минуту замирала и прислушивалась. В доме было тихо. Я принялась осторожно обходить чердак по часовой стрелке, открывая всё, что можно было открыть, и искала сама не знаю чего. какую-то зацепку, знак осторожности и по возможности тишину я соблюдала не потому, что чердак казался каким-то страшным местом, а потому что меня не покидало ощущение опасности, боязнь, что пока я роюсь тут в хламе на чердаке, кто-то прокрадётся в дом, а я даже этого не услышу и не успею среагировать. А так чердак не представлял себя ничего особенного. Тут была какая-то старая, пожелтевшая посуда, переложенная обрывками старых газет, Совсем не интересных, в которых шла речь только о трудовых подвигах колхозников и бесконечных съездах коммунистической партии. Потертый, видавший виды чемодан, внутри которого оказалась побитая молью шинель, хрупкие от времени ёлочные игрушки в рассыпающейся под пальцами вате. Керосиновая лампа, покрытая копотью и ржавчиной. Стопка старых чёрных виниловых пластинок с русскими народными песнями. Мужская верхняя одежда. Телогрейка, пальто и тулуп – всё затхлое и невзрачного серого цвета. Катушки суровых ниток, в перемешку пустые, почти неиспользованные, но только двух цветов – чёрного и белого. Чугунный утюг. Сломанный радиоприёмник, на который, похоже, наступил кто-то очень тяжёлый. Треснувшая губная гармошка. Пустые бутылки из-под пива. Пустые банки с покоробленными пластиковыми крышками. Зачем вообще это хранить? Всё валялось совершенно бессистемно, сломанное рядом с целым, грязное рядом с чистым, мусор рядом с годным. Никаких книг, никаких бумаг, никаких журналов и газет, которые можно было бы читать. Я испытала глубокое разочарование. Столько надежд возлагала я на этот чердак, столько опасностей меня подстерегало пока я забиралась сюда, пока здесь бродила, и всё напрасно. Некоторые ящики и коробки были вообще пустыми. Другие набиты бесполезным тряпьём, которому место только в мусорке. Брезгливо, двумя пальцами я вытащила длинное гобеленовое покрывало. И тут мне под ноги с глухим стуком, опять сильно напугавшим меня, вывалился бумажный свёрток. Судя по бумажной наклейке, он содержал в себе 50 штук хозяйственных свечей. И действительно, это были толстенные белые свечи, припасённый, очевидно, на случай отключения электричества. Очень полезная находка. Хотя при нас ещё ни разу такого не происходило, это вовсе не означало, что так дальше и будет продолжаться. К тому же сейчас вообще ни в чём нельзя было быть уверенным. И тут я увидела ещё кое-что. Эта коробка отличалась от остальных обычных, картонных или фанерных, потому что была сплетена из бересты, как корзина. И, судя по краям, немного тронутым плесенью, Коробке этой было немало лет, и до сухого чердака она хранилась в каком-то другом, менее приспособленном для этого дела месте. Пахло она сухой травой и немного тем запахом, который встречается в комнатах ужасов или палатках, гордо именуемых Музеем восковых фигур. Этих аттракционов в летних лунопарках, которые открываются в каждом уважающем себя городке. Крест-накрест коробку оббивала толстенная просмолённая верёвка, почти канат. завязанная на два узла. Я попыталась их развязать тут же на месте, но ничего не вышло. По весу коробка была довольно тяжёлой, поэтому я, ухватившись за верёвку, волоком подтащила её к краю лаза и, стараясь не сбить стремянку, которую удерживала одной ногой, просто-напросто скинула коробку вниз. С громким стуком она упала на пол, подняв облако пыли и трухи, но не развалилась, как я втайне надеялась. веревки продолжали крепко сжимать её бока. Я подождала немного. В доме по-прежнему было тихо, и никто не бросился к упавшему коробу. Больше ничего путного на чердаке не нашлось, и запихав за пояс свёрток со свечами, я решила спускаться вниз. Только чудом не покалечившись, я сумела слезть со стремянки без происшествий, но обратно в сарай на всякий случай относить её не стала. Свечи аккуратно сложила на тумбу в прихожей. Потом доволокла коробку до кухни и стала шарить по полкам и шкафчикам в поисках подходящего ножа, чтобы перерезать верёвку. Сначала я безрезультатно попыталась поддеть крышку ломом. Но найденные ножницы оказались ужасно тупыми. А нож, который отлично резал колбасу и хлеб, еле-еле справлялся с промасленным канатом. Так что пришлось изрядно попотеть, чтобы, если не перерезать, то хотя бы перепилить верёвки на коробке. От всего этого я настолько выбилась из сил, что всё бросила, как есть. Едва последняя преграда к содержимому коробки была преодолена. Даже не стала сразу поднимать крышку, а сначала налила себе чаю и обессиленно опустилась на табуретку, бессмысленно глядя в окно и прихлёбывая из чашки. Я очень устала. Казалось, во мне образовалась какая-то пустота. Ни мысли, ни эмоций, ничего. Только горечь. На меня напало какое-то отупение. Может быть, я даже задремала с открытыми глазами.